Я добиваюсь выездной визы. Я вступил в переписку с моей сестрой Идой, жившей в Дортмунде, и бывшей миссис трой красного креста Эрикой Ленц. У них сохранились кое-какие мои документы и военные награды. В 1958 году, через год после того, как я начал работать на шахте, мне дали первый за мою жизнь в Советском Союзе отпуск, продолжительностью 24 дня. Я отправился в Литву, чтобы повидаться с отцом. Кроме того, мне нужно было забрать документы, связанные с моей службой в Вермахте, которые мать сумела сохранить. Она до конца своих дней верила, что когда-нибудь настанет день, когда я смогу ими воспользоваться. В те годы хранить такие вещи дома было небезопасно, и мне пришлось вложить документы в бутылку, герметично закупорить её и закопать в землю в тайном месте. Я намеревался когда-нибудь выкопать её и каким-нибудь образом переправить эти документы в посольство ФРГ. В Москве. Я поступил следующим образом: в декабре 1958 года я поехал поездом в Москву, где встретился с сотрудником западно-германского посольства господином Боком, которому передал мои военные документы. Меня угостили чаем, и одна дама поинтересовалась: холодно ли в Сибири? Я ответил, что мне становится еще холоднее при мысли о том, что скоро буду вынужден туда вернуться. Она заверила меня. что посольские работники сделают всё возможное для того, чтобы предоставить мне и моей семье въездную визу в Германию. Господин Бок спросил у меня: "Не болен ли я, потому что выгляжу очень бледным?" Я ответил: "Станешь тут бледным, когда знаешь, что тебе придётся возвращаться в Восточную Сибирь, где не знаешь, вернёшься ли живым после рабочей смены в шахте". Мой собеседник пообещал сделать для меня всё, что в его силах. Вы немецкий гражданин, и никто не имеет права задерживать вас и заставлять жить там, где вы не желаете. Мы отправим ноту в советский мит и потребуем вашего отъезда на родину. Я не слишком поверил в его слова. Господин Бок дал мне новый костюм, свитер, ботинки и 30 рублей. Он сказал, что я могу переодеться в посольстве и посоветовал не брать вещей с собой, потому что когда я выйду, то меня обязательно обыщут. Я был беден, и согласился принять подарки и последовал его совету. После того, как сотрудница проводила меня до выхода и поцеловала на прощание, я наконец заставил себя выйти из посольства ФРГ. Не успел я сделать и 100 шагов, как меня остановили сотрудники советской госбезопасности. Показав свои служебные удостоверения, они отвели меня в отделение милиции, где подвергли обыску. Там они переписали номера рублёвых банкнот Коротко допросили меня и отпустили. Когда я вернулся в Шеренков, меня вызвали к полковнику Дергачёву, который также допросил меня. Он пожелал узнать, с кем из сотрудников Западно-германского посольства я встречался и о чем с ними разговаривал. Я ответил, что они хотели узнать о месте моего рождения. Спрашивали, являюсь ли я немцем по национальности, в каких частях Вермахта служил, в каких боях принимал участие и как оказался в Сибири. Полковник полюбопытствовал, зачем мне дали тридцать рублей. Я ответил, что, скорее всего, мне дали деньги на еду. После этого он отпустил меня, и я отправился на работу. Теперь я ждал, нетерпеливо считая дни до того счастливого момента, когда смогу вернуться в родную Германию. Тогда я не знал, что ждать мне придется целых тридцать два года. В моих дневниках я подробно описал эти ожидания. Тони предупреждала меня, что если эти записи найдут, то меня ждут серьезные неприятности. Посольство ФРГ прислало официальное подтверждение того, что я родился в Таненвальде, Кассе Шлосберге в Восточной Пруссии, а не в Литве. По моей просьбе мне прислали список членов семьи, в которой я родился. Посольство также отправило ноту в МИД СССР, попросив принять меры, гарантирующие мой выезд и выезд моей семьи из Советского Союза. Мне порекомендовали подать соответствующие документы для получения визы. Что я и сделал. Советские власти всегда находили причины для отклонения моих заявлений. На этот раз у меня потребовали старое немецкое удостоверение личности или свидетельство, выданное мне в Фихтенхере, городе, который уже больше не существовал. Я не мог представить такое свидетельство или оригинал свидетельства о рождении. Я получил лишь письмо, в котором сообщалось, что в центральном архиве Берлина не сохранилось никаких документов из бюро записи актов гражданского состояния в Шильфельде, поскольку все они были уничтожены в конце войны. МИД ФРГ проявил интерес к моему делу, и поэтому я не оставлял надежды на лучшее будущее. Майор КГБ Сечко не раз говорил мне, что я напрасно трачу время, подавая документы на выезд из Советского Союза. Даже если немцы отправят сотню нот, ты всё равно останешься в наших руках. Это мы решаем, кому можно уехать, а кому нет. Не задолго до смерти отец просил похоронить его рядом с моей матерью. Я обещал, что выполню его последнюю волю. Вскоре я получил телеграмму, в которой сообщалось, что 6 марта 1960 года он скончался. Я попросил у начальства отпуск, и мне его дали. Без такого разрешения я не имел права покинуть Шенков. Далее идёт изображение. Брона Сёткус в Ликичае, Литва. У могилы отца, умершего в 1960 году. Отца похоронили на кладбище в Ликичае. Там же находилась и могила моей матери, умершей 1 января 1949 года. Я забрал в Ликичае четыре тетради дневников. в которых описал события в Восточной Пруссии, надеясь переправить их в посольство ФРГ для того, чтобы ускорить получение визы. В поезде, направлявшемся в Москву, я беспечно оставил их в моём чемодане и вышел в туалет. Когда я вернулся, то понял, что соглядатаи КГБ обыскали мои вещи и забрали дневники. Никто в вагоне не видел, как это произошло. Меня расдосадовало потеря дневников, и я корил себя за то, что не послушался Тони. КГБ было известно о том, что я интересуюсь историями жизни заключённых и ссыльных, главным образом немцев, служивших в войсках СССР. Не знаю, кто доносил на меня и были ли вообще доносчики в моём окружении. Предполагаю, что кто-нибудь мог видеть через окно моего дома, что я пишу что-то в тетради. Теперь все мои труды пропали. В Москве я вышел на Белорусском вокзале. Мне предстояло убить 8 часов до отъезда виленского поезда, который должен был отвезти меня в Литву. Я решил зайти в посольство ФРГ. У меня был с собой небольшой чемодан. Замок на нём был сломан, и его отказывались принять в камеру хранения. На Большой Грузинской улице возле меня остановился автомобиль, из которого вылезли два незнакомых человека. Гражданин Вы украли у женщины чемодан на белорусском вокзале. Пройдёмте с нами. Садитесь в машину и отправимся в участок. Когда я отказался, они показали мне своё удостоверение. Это были полковник и майор КГБ. Вскоре меня отвезли в штаб-квартиру этой зловещей организации. Внутри в коридорных нишах стояли солдаты в белых перчатках и с автоматами Калашникова. Меня отвели в комнату для допросов. Куда вы направлялись? Посольство Федеративной Республики Германии. Вы договорились там с кем-то конкретно встретиться? Нет. Зачем вам туда нужно? Я хотел узнать, когда мне смогут дать визу в ФРГ. Вы знаете, что вы гражданин Советского Союза? Я не умею читать по русски. Я немец. Открылась боковая дверь, и в комнату вошел председатель КГБ СССР Андропов. Допрашивавшие меня офицеры тут же вытянулись по стойке смирно. Они доложили своему главному начальнику о ходе допроса, и тот велел им выйти. Мы остались одни. Вы должны гордиться тем, что являетесь гражданином Советского Союза. Я ответил, что не разделяю его чувства, потому что родина это то место, где ты родился и вырос. Вовсе не обязательно гордиться гражданством страны, в которой тебе приходится жить по воле судьбы. Андропов спросил: Какие военные награды у меня есть? Я ответил ему и в свою очередь задал вопрос: за что ваши солдаты на фронте получали ордена и медали? За мужество, проявленное при защите своей родины. Меня воспитали в любви к Германии, и если бы потребовалось, я был готов отдать за нее жизнь. Вас не мучает угрожение совести за то? Что вы убили так у много русских солдат и офицеров? Нет, я воевал с вооруженным противником. Там, на фронте. Вы ни за что не взяли бы меня живым. Последнюю пулю я всегда приберегал для себя. Андропов заинтересовался моими способностями. Я рассказал ему, что вырос в Германии на границе с Литвой и часто переходил ее, оставаясь незамеченным пограничниками и на той и на другой стороне. Мой собеседник сообщил, что у него есть для меня предложение. Я могу уехать из Сибири, получить двадцать пять тысяч рублей и поселиться в любом месте в СССР, даже в Москве или в Вильнюсе, если пожелаю. За это я должен выступить перед иностранными журналистами и заявить, что добровольно остаюсь в Советском Союзе и не хочу возвращаться в Германию. Я сразу отказался, сказав, что не продаюсь. На эти слова Андропов дал стандартный ответ. У меня нет права на жизнь, и меня следует расстрелять или отправить в лагерь за то, что я убил так много русских людей. Он поинтересовался точным числом. Я ответил, что на войне выживает тот, кому везёт больше других, и что я стрелял более метко, чем те, кто выпускал пули в меня. Затем я спросил, почему мне не разрешают уехать из Советского Союза. Вы стали известной личностью, ответил Андропов. Вы долго прожили в нашей стране. Мы не можем выпустить вас, потому что вы многое здесь видели и общались с большим количеством людей. Вас могут использовать в целях антисоветской пропаганды, приглашая выступать на радио или телевидении. Он также предупредил меня, что в Германии есть его сотрудники, способные ликвидировать меня по его приказу. Даже там я не смогу чувствовать себя в полной безопасности. Восточно-германская полиция и разведка будут постоянно следить за мной. В Западной Германии ко мне относятся недоверчиво, потому что я долго жил в СССР и проникся советской идеологией. Так что мне не стоит питать никаких иллюзий относительно выездом. В заключение Андропов порекомендовал мне не заходить в посольство ФРГ по возвращении из Литвы. Он встал, пожал мне руку и в заключении сказал. что я хороший рабочий и цельная, честная личность. После этого меня выпустили из здания КГБ. К моему великому удивлению, меня довезли на машине до белорусского вокзала, где я сел на поезд, следовавший в Литву. Я был готов к худшему, аресту и заключению в бутерскую тюрьму. В Вильнюсе я встретился со старшим сыном Тоня, и на следующий день отправился в Каунас. Я заметил за собой слежку, на меня больше не стали задерживать. Поскольку с дня похорон отца прошло более недели, мне пришлось обратиться в леки чая к властям, чтобы мне разрешили пере захоронить его рядом с моей матерью. Так я выполнил последнюю волю отца. В сарае одного дома я выкопал спрятанные много лет назад документы и извлек из стейника восемь тысяч рейхсмарок. Эти деньги давно обесценились, но я забрал их. чтобы Витаутас мог с ними играть. Мои родители долго копили деньги, надеясь когда-нибудь купить небольшую ферму. Однако война нарушила все их планы и мечты. Вернувшись домой, к Антонине, я продолжил работу на шахте. Рано утром 1 июня 1967 года по пути на работу я едва не попал под грузовую машину. Мне удалось выскользнуть из-под её колёс. Но я упал и сильно ударился. Я чудом избежал смерти. Возле меня остановилась другая машина, которая отвезла меня в больницу. Мне по-прежнему отказывали в праве отъезда на историческую родину.